Вручили памятный значок. Он уронил значок в бассейн. Лариса стояла на бортике и просила. «Даня, ну хватит, вылезай!» Сын нырял за значком, хватал воздух и опять нырял. Но до дна достать не мог. Лариса видела, что он устал, нахлебался воды и уже не может дышать. Но Даня своего добился. Вынырнул со значком в руке. «Совершенно счастливый! Я нашел его!» — закричал он на весь бассейн. Они шли домой, Лариса несла грамоту, а Даня сжимал в кулаке значок. Он хотел дома приколоть его на куртку, но когда стали прикалывать, застежка сломалась. Даня закатил истерику, сжимал в одной руке значок, а в другой застежку и со стервенением прикладывал одно к другому, сжимал, открывал ладонь. Застежка не держалась. Он расцарапал руку до крови, но кричал не от боли, а от обиды потом стал бить себя по голове кулаками сильно. — Прекрати, — сказала Лариса, она испугалась, не на шутку. — Тебе же больно. — Пусть, пусть, — кричал Даня, — пусть мне будет больно. — Даня, я тебе этих значков сколько угодно куплю. Они же везде продаются, в любом магазине, где пластилин и карандаши. И грамоты везде продаются. Хочешь, я тебе и грамоту куплю? Она хотела как лучше, хотела его успокоить, Хотела, чтобы он прекратил лупить себя по голове. Она и вправду была готова бежать покупать целую упаковку значков, а получилось... Даня посмотрел на нее с ужасом и недоверием. «Продаются?» — спросил он. «Конечно. Как карандаши и пластилин?» «Ну да, где их, по-твоему, берут?» и «Их можно купить?» «Можно, конечно». «А кто захочет, может купить. Даже ты?» «Да». «А медали золотые?» «Нет, они только так покрашены. Я... я...» Данька начал натурально стонать. «Я тебя не люблю. Я никого не люблю. Ты дура, какашка!» И только тогда до нее дошло, что не надо было говорить ему про магазин. Даня понял, что его обманывали, и все эти награждения не вза правду, не по-настоящему. Она думала, что Данька больше не будет ждать соревнований и бросит плавание. Но сын ходил на тренировки и ждал соревнований. На тренировках он был первый, а на соревнованиях последний. «Не могу понять, что с ним происходит», — говорил Лариса-тренер. «Я его не узнаю». Она слушала и кивала. После соревнований сын подходил к призерам, хмыкал и говорил, «Такую грамоту можно в магазине купить. И значок, и медаль». «У меня дома полно таких значков и медалей». В раздевалке завязывалась драка. Призеры рыдали. Данька подзуживал. Любой может купить. «Это не считается», — кричали мальчишки. «Считается. Здесь другие, а в магазине другие». «Нет», — стоял на своем Дане, — «одинаковые. И медали не золотые». «Неправда. Спросите у тренера». Мальчишки побежали спрашивать тренера и вернулись довольны. Видимо, тот сказал, что медали золотые. У Дани и так не было друзей в секции, а после этого случая его вообще обходили стороной. Лариса поняла, что сын проигрывает специально, чтобы не получить медаль, чтобы не дать себя обмануть. Лариса водила его на детские спектакли, потому что сама любила театр. Даня сначала убегал из зала, а потом смотрел куда угодно. На люстру, соседа справа, только не на сцену. Даже старые детские фильмы, которые любила она. «Буратино», «Попедленный чулок», «Морозко». Даня смотрел в полглаза. «Тебе не интересно спрашивала Лариса. «Они не настоящие», — бурчал сын. «Это люди переодетые». «Правильно, актеры. Такая профессия». «Они изображают. Они не настоящие. Я ведь тоже так могу». «Нет, не можешь. Этому надо учиться». «Ты можешь. Ты меня обманываешь, и я верю». Я тебя не обманываю. Все взрослые обманывают. Лариса любила транспорт, машины, троллейбусы, трамвай метро. Ее успокаивал размеренный стук. В детстве лучшим развлечением была поездка на трамвайчике. Они с мамой ехали в другой район на автобусе и там пересаживались на трамвай. Маленькую Ларису восхищало все, что остановка не на дороге, а в аллейке, что двери в трамвае открываются по-другому, что едет он медленнее, почухивая.